Глава 30. Рыцарь-мечник двинулся на Виктора, доспехи в росчерках чёрных крестов, большой чёрный крест на щите. Купец вырвал короткий клинок из ножен мёртвого арбалетчика. Увы, только клинок, чтобы перезарядить тугой самострел, потребовалось бы слишком много времени. Инквизитор нанёс удар первым. Виктор парировал. Звяк. Сталь созвенела о сталь. Ещё удар, ещё Ещё. Звяк, звяк, звяк. И сталь сверк, сверк, сверк. Неплохая, кстати, сталь. Биться на мечах инквизиторы умели. Этого у них не отнять. Конечно, и Виктор, возивший дорогой товар в опасной экспедиции, тоже должным образом изучал воинскую науку. И всё же в первые секунды боя он мог только обороняться и отступать перед бронированным противником. Правда, рыцарь в тяжёлых доспехах Двигался не так быстро и ловко, как Виктор. И вот, инквизитор открылся, Виктор решился на атаку. В очередной раз приняв вражеский клинок на свой, хотя какой там свой, вот такой же крестоносец взятый, меч, он отвёл заточенную сталь в сторону и сразу же рубанул сам. Вжжик. Лезвие ударило между горшковитым шлемом и широким пластиковым наплечником, в уязвимое, как казалось, место. Вы, так только казалось, Клинок наткнулся на выступ бронированного ворота, бессильно скрижетнул по металлу и отколол кусочек пластиковой защиты. И опять. Звяк-звяк-звяк. И снова меч, скользнув по вражеской стали, наносит ответный «не удар уже», «укол» в темную смотровую щель. И опять не вышло. Рыцарь резко потнял щит. «Да, учат инквизиторов рукопашной рубки. Хорошо учат». Острие клинка, которым орудовал Виктор, кнуло не в глаз, блестявший из узкой прорези, а отчеркнуло по верхнему краю щита, ушло вверх, причём так, что Виктор Самье едва успел уклониться от ответного выпада противника, а отбил ещё один и снова принял меч на меч. Но вот щит, за вражеским щитом он не уследил. Мощный удар выпуклой шишкой умбоном в центре щита пришёлся в голову. Солнечный свет на миг померк, а в следующую секунду Виктор обнаружил себя лежащим на земле. Прямо над ним сверкнуло острие вражеского клинка. От верной смерти спас Костоправ, добежавший, наконец, до места схватки. Лекарь использовал по назначению обе дубины, которые были у него в руках. «Мать! Мать!» — только и разобрал в потоке боевой брани Виктор. «Бум! Бум!» Две палицы с двух сторон обрушились на шлем Инквизитора. Удары заставили крестоносца отшатнуться в сторону. Виктор схватил обранённый меч и вскочил на ноги. Звяк-звяк, звяк-звяк, снова заплясали и зазвенели клинки. Бум-бум. Изредка вклинивались в звонкую песню стали глухие удары коротких тяжёлых дубин. Лекрий отчаянно матерился и прыгал вокруг рыцаря. Виктор тоже старался изо всех сил, но даже вдвоём они не могли одолить латника с щитом и мечом. Помог стрелец. "Раступись!" раздался сзади рык Ака. Виктор, не оглядываясь, нырком ушёл от очередного рубящего удара инквизитора вправо. Костоправ отпрыгнул влево. Крестоносец оказался перед стрельцом с автоматом незнакомой конструкции, совсем не похожим на привычного калашникова. Короткий ствол, много пластика, сверху диковинным горбом выступает ручка для переноски оружия, снизу торчит рожок из прозрачной пластмассы, в котором почти не осталось патронов. Всё это Виктор отметил машинально. Ака шла рубка на мечах, ака заменил калаш на инквизиторский автомат. Какое-то время стрельцу понадобилось, чтобы разобраться с чужим оружием, но, видимо, даже после этого он не решился открыть огонь издалека, опасаясь за дед товарищей. Ака подбежал ближе и теперь стоял в нескольких шагах от рыцаря. Инквизитор инстинктивно прикрылся щитом. Только это его спасти уже не могло. Старый, изготовленный до войны автомат Это не меч и не стрела. Прогремели выстрелы. Не такие громкие, как от калаша калибра 7.62, но не менее действенные. Пуля дырявила рыцарский щит точно по центру, как раз там, где пересекались вертикальные и горизонтальные перекладины чёрного инквизиторского креста. Око словно стрелял по мишени, вгоняя пулю за пулей в яблочко умбона. Пули ложились кучно. Инквизитор покачнулся. Его левая рука повисла плетью, а пробитый щит соскользнул на землю. Ага, рука прострелена. По кольчужному рукаву течёт кровь. Впрочем, не только рука. Кровавые ручейки сочится из-под доспешных пластин на животе и левом боку. Однако инквизитор пока держится и меча не выпускает. То ли изрыгае из-под шлема проклятие на незнакомом языке, то ли читает молитву, крестоносец с буром попёр на стрельца. Грохнуло ещё одна короткая очередь. Брызнули осколки пластика с нагрудной брони. Верхняя часть чёрного креста, украшавшего рыцарский доспех, окрасилась в красное. Но даже после этого инквизитор устоял на ногах, пошатываясь, сделал ещё шаг. Второй занёс меч, а Косно снова нажал на курок. Выстрел, почти в упор. На этот раз кровь фонтаном хлынула из пробитой горловой защиты и из-под шлема. а сухой щелчок известил о том, что трофейный автомат пуст. В прозрачном пластмассовом магазине не осталось ни одного патрона. Инквизитор издал предсмертный булькающий хрип и обрушил таки на противника уже поднятый меч. Акай едва успел заслониться автоматом. Тяжелый рыцарский клинок чуть не перерубил оружие в руках стрельца. Посыпались куски пластика и металла. Закованное в лад и тело повалилось на землю, дернулось несколько раз застыла. О, мать его, три раза и ещё 133, аж рашено пробормотал Костоправ. Селён креста носит, Селён, прицокнул языком Виктор. Что бы там ни было, а инквизитор оказался достойным противником. Сколько пуль он поймал? Что в рожке было, все его? Хмур ответил Ака. Нет больше патронов. У инквизиторов свои припасы тоже веда напряжёнка, как у всех, вздохнул Виктор. Иначе бы крестоносцы не таскали с собой мечи и копья и арбалеты. И с толка от разнёски дренифения, сокрушённый покачал головой АК. Разбитый автомат полетел на землю. Да ладно, не бери в голову, успокоился лица Костоправ. Всё равно в котле боеприпасов к такой пушке хрен найдёшь. С колошом что? спросил Виктор. Тоже пустой. Махнул рукой АК. Там всего-то с полрожка было. Что ж, печально. «Если опять что-то стрясется, уже не отстреляешься!» «А-а-а!» От звонкого крика, раздавшегося вдруг где-то совсем рядом, вздрогнули все трое. Кричали из костра, о котором сибиряки успели забыть. И о самом костре, и о мешке, оставленном там. Между тем огонь разгорелся уже довольно сильно, а оглушенная жертва Святой Инквизиции пришла в себя. «А-а-а! Помогите!» Существо в мешке кричало совсем как человек. Какого чёрта, пробормотал Костоправ. Перетянутый верёвками мешок извивался на куче дров в кольце подступающего пламени. Тот, кто был внутри, наверное, уже задыхался в дыму и чувствовал нарастающий жар. Тот или та. Помогите! Девчонка, понял Виктор. Судя по голосу, там в мешке была обычная девчонка, а не какая-нибудь котловая тварь и не зеленокожая дикарка. не понимающей человеческой речи. И девчонка эта вот-вот сгорит заживо. Видимо, пленница инквизиторов слышала стрельбу. Потому и зовет на помощь в надежде на спасение. «Пома...» Пленница зашлась в кашле. Дым закрыл мешок плотной пеленой. Времени на раздумья не оставалось. Виктор бросился к костру, на бегу перепрыгнув через зеленокожего с разрубленной головой. «Куда, золотой?» Послышался сзади встревоженный голос Ака и "Сгори ж, дурень!" крик Костоправа. Больше он не слышал ничего, только треск, хруст под ногами и судорожный захлёбывающийся кашель. Откнувшись лицом в рукав, Виктор нырнул в огонь и дым. Пламя заключило его в жгучие объятия. Нестерпимый жар сжал раскалёнными тисками. Он всё же проломился сквозь огненную стену, а оказался на задымленном пятачке, куда ещё не добрался огонь, но где уже трудно было дышать. а слезящиеся глаза ничего не видели в плотных белых клубах. Хрусткая, податливая куча дров проседала, рассыпалась и норовила поймать ослепшего человека в десятки капканов. «Только бы не подвернуть ногу», — думал Виктор. «Только бы не подвернуть!» «Подвернешь, упадешь, застрянешь и уже не выберешься. Сам останешься в огненной ловушке». Виктор ориентировался на звук, на испуганный девчоночий виск, мешающийся с надцатным кашлем. Пленница инквизиторов больше не звала на помощь. Она просто орала от страха, глотала дым, кашляла, орала снова и опять заходилась в кашле. Виктор вслепую шарил вокруг. «Вот, нашел!» Пальцы сжались на грубой мешковине. Виктор потянул живой дергающийся тюк по дровяному завалу. Страх и отчаяние придали сил, а огонь подстегнул сильнее, чем бич африканского работорговца. «С новости на пламени! Пронзительный вопль в мешке!» Виктор вывалился из огня прямо в руки Костоправа и Ака. Туго увязанный мешок тлел и бился, как жирный червь, насаживаемый на рыболовный крючок. Одежда купца дымилась, волосы пахли паленым, покрасневшая кожа на руках и лице ныла, но сильных ожогов, слава богу, не было. Пока Ака сбивал с Виктора огонь и искры, Костоправ затушил землей извивающийся и исходящий кашлем мешок. — Развяжите! — кивнул на него Виктор. Костоправ резанул трофейным мечом по моховым путам, стягивавшим грубую ткань, и мешок не открылся. Что за хрень? Лекарь склонился над тюком. Слышь, золотой, тут зашито, кожись. Ну- так режь, велел Виктор. Только аккуратнее. Костоправ осторожно самым кончиком меча вспорол мешковину. Из разреза, как личинка из кокона, выполз человек. Выползла ёперный бабай. выторочился костоправ. Девушка голая совсем. Тощая, гибкая, с длинными худыми ногами и маленькой грудью. Взмокшие растрёпанные волосы, не длинные, косы и так их точно не заплести, но и не совсем уж короткие. Залепили частыми тёмными штрихами всё лицо, так что и не понять, то ли красавица, то ли уродина вылезла из мешка. Глаза сожмуренные, но лицо вроде человеческое. И кожа не зеленая, обычная кожа, только исцарапанная в синяках и кровоподтеках. Похоже, несчастность здорово досталась от рыцарей. Девчонка снова закашлялась, села, закрылась, обхватив ноги руками и уткнувшись лбом в сбитые костлявые коленки. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Часто-часто и тихо-тихо скулила освобожденная пленница. Худющие плечики тряслись и дергались в нервных слипах. Волосы по-прежнему закрывали лицо. Девчонка сильно дрожала, то ли от холода, то ли от страха, то ли от всего пережитого. Оно и понятно. Чуть заживо бедняга не сгорела. Не шутка. «Прикройте ее чем-нибудь», — распорядился Виктор. Костоправ сдернул плащ с убитого крестоносца и набросил на девушку. Та с головой укуталась в ткань с черными крестами и пятнами крови. Затем выпростила руку и указала на повозку. «Т-там!» Вновь послышался слабый запинающийся голос. Там моя одежда. Пожалуйста. Точно, вспомнил ока. В телеге какие-то шмотки валяются. Ну ты тащи их сюда, поторопил Виктор. Стрелец принёс небольшой свёрток и положил его возле девушки. Спасибо, спасибо, спасибо. Они отошли в сторонку, отвернулись, давая пленнице возможность переодеться без стеснения. Ну и что это за кот в мешке, пробормотал ока. кошки, вернее. И какого лешего инквизитора на костёр её отправили? Нахмурился Костоправ. Она же не мутант. Нормальная девка вроде. Худющая только. Или или всё-таки ненормальная? Может, добытчица? Не очень уверенно предположила Ка. Крестоносцы, как я понял, добытчиков тоже не сильно жалуют. Кто? скривился Костоправ. Вот это доходяга добытчица. Думаешь, что меле стрелец? У тебя есть другие объяснения? Лекер не ответил. Более или менее вразумительное объяснение сейчас могла дать только сама девчонка, если захочет, конечно. А ты что думаешь, золотой? Ока обратился к Виктору. Странная она какая-то, пожал плечами тот. О-о, угрюмо поддержал его лекарь. Хрен знает, откуда взялась в котле и почему оказалась на эквизиторском костре. «Даже крестоносцы, наверное, просто так человека сжечь не станут». «Меня хотели сжечь просто так», — едко напомнил Виктор. «В самом деле, Костоправ, чего ты взялся на девчонку?» — снова заговорил Ака. «Нам-то она ничего дурного не сделала». «Пока была в мешке и не могла сделать», — фыркнул лекарь. «А теперь может». «Откуда нам знать, что из-за моча в голову стукнет?» А тут, между прочим, инквизиторского оружия разбросано до хрена и больше. Замечание Кастопра на счёт оружия заставило их пренебречь приличиями и обернуться. Мало ли. Девчонка, впрочем, уже переоделась. Быстренько так, по-солдатски. Теперь она была в камуфлированных штанах и в такой же пятнистой мешковатой куртке. На ногах обувь из толстой резины, кожи, проволоки и моховых шнурков. На голову наброшен капюшон, закрывающий лицо чуть ли не до подбородка. Так незнакомка выглядела не то чтобы воинственно, но всё-таки солиднее. Может и правда добытчица, подумал Виктор. "Спасибо", снова донеслось из-под капюшона, пугливо как-то и неуверенно. Нет, вряд ли добытчицы так разговаривают. "Хорош благодарить", поморщился Виктор. "Что ты заладила? Спасибо да спасибо. Давай-ка лучше знакомиться, что ли?" «Только личико сначала покажи!» – стрял Костоправ. «Чего прячешься, как...» «Перестань!» – Виктор оборвал лекаря, пока тот не ляпнул какую-нибудь пошлость. Однако и говорить о том, что капюшон можно не снимать, он не стал. Зачем в самом деле рожу-то прятать, если они уже видели девчонку голой? Наступила тишина. Сибиряки выжидающие смотрели на незнакомку. Девушка помедлила пару секунд, словно раздумывая. «То есть?» стоит ли делать то, о чём её просят или нет. Затем подняла руку и сбросила капюшон. Волосы больше не закрывали лица. Огромные, широко распахнутые глазища смотрели прямо